Глава 9. Демченко, командир группы сталкеров, ловец фактов, данных и душ. Никаких покачиваний крыльями. Пологий набор, опять набреющий, и даже хвостиком не махнула. Конус взбитого винтом воздуха пролетел по траве и затих. Улетела Эльза, остался я один. Тоскливая зыбь на душе, досада, но и облегчение. Сброс так и невзятой ноши. Знаете, как оно бывает? Еще не навесил на плечи, но уже давит. А мне с ней порой просто тяжело. Не склеится ничего, даже пробовать не стоит. Благова, хорошая девчонка, и это повод. Но не магнит. Нет идеи. Ей ответка нужна, капитальная. Да чтоб на всю жизнь. А ее не будет. Что тут поделать? А вот о тренингом такой проблемы не решить. Я стою возле вещмешка, на большой, вытянутой широтно поляне, возле бревенчатого здания бывшего входного склада, сербского монокластера. Уж сколько пережил, сколько насмотрелся, настрелялся, а все равно жутковато остаться одному. Хотя и полегче, чем в нашей левобережной тайге. Если в визуальном плане, то местность здесь спокойнее. В фактическом же напряжении первых часов знакомства с точкой прибытия – ничуть. Да, огромный медведь тут в редкость, пещерники не лютуют. Но вот рыси размером с леопарда в здешних смешанных лесах это запросто. Справа заросли орешника, дальше группа высоких сосен. Смотрится здесь чужеродно. Поляна чистая, без островков кустарника, уютная. Здесь можно ставить детский лагерь отдыха с гарнистами, сисястыми поварихами способными держать двухлитровый половник на вытянутой руке и одновременно обсуждать статив из рука и вожатыми воспитателями. Эти всегда злые днем и очень томны бессексуальным вечером. Наши вам. Пара соек уже вернулась на место. Остальные пока присматриваются, чаще прячутся. Сороки поднялись и успокоились. Где-то долбанул дятел. И охота же ему с утра башку контузить. Середина мая, весна на излете, цветы, запахи. По первому ощущению, интуитивному, вокруг все ништяк. Но первое впечатление всегда обманчиво. Буду проверять спокойно, без суеты, без шума. Чем быстрее птицы ко мне привыкнут, тем проще будет контролировать подходы. Ладно, чего стоять-то? Пора работать! Перетянул шнурки, поправил одежду, подтянул поудобнее автомат. Суперствол. Вундер АКМ. Арсенальные доработки. В рамках программы Дугина мы с Монголом включены в число испытателей нового чуда оружия Не знаю пока, что и сказать. Казус это или толковая идея. Под ствольник моего калаша висит как бы особо убойный. Нет. Гранат у нас по-прежнему нема. Вогов, смотрящие, не дают. Но пытливому уму наших инженеров это похоже только в радость. Правда, они там у себя в горячечном оружейном чудильнике уже и гранатки придумали какие-то. Но это товарищи мимо. Ни один командир подразделения в трезвом состоянии добро на оснащение своих бойцов такими вот петардами не даст. Вы уж сначала 18 раз докажите безопасность разработки. И вот только тогда... Да, может быть. Мой подствольник, есть логическое продолжение увлеченности оружейников анклава герринджерами. По сути, это и есть деррик 16 калибра с картечными патронами. Больший калибр ставить пока не рискнули. Хотя что-то там вместе с немцем считали. Да я бы и не дал. Нос ну к черту! Разобьет автомат прямо в поле. Где я там новый возьму? Посмотреть надо. Манбол Как только увидел эту вундершнягу, тут же обозвал ее стимпанком. Так и приняли. Теперь это арсенал стимпанк-16, а мой калаш значится АКМ-стим. Задумка в базе простая, штурмовой вариант. Входишь ты в узость или в мрачность, а там возможная бяка. Ну и высади впереди себя два снопа-картечи, а потом уже разбирайся привычной семеркой. У меня нет опыта в применении вогов и реальную их боевую эффективность я оценить не берусь. Но вот в лесу они точно нафиг не нужны. Не представляю себе, как они могут помочь при встрече с медведем или росомахой переростком. Побриться осколками собственного выстрела. Стимпанк – усилитель вкуса, выравниватель баланса. На первых пробах Он мне понравился. На ближней дистанции 16-й лупит картечью предостаточно. Ну а если вполне такая динамичная рысь навстречу, то я предпочту Steam на стволе иметь, нежели нет. Картеч цель найдет, а вот первая заположенная очередь не факт. А еще Steam можно снимать и пользоваться отдельно. Плотно испытывали их армейцы у себя на полигоне. Гонта дал добро. Мы подписались. В общем, понаблюдаем. Для осмотра местности я вытащил тепловизор. Первая эйфория от возможности такой техники давно прошла. Сейчас все успокоились. Сначала нахватали, да еще самых модных, в формате видеокамеры. Теперь у меня подзорка. Это гораздо удобнее. Откидной экран на чистом воздухе себя не оправдывает. Да и опускать на него взгляд тактически неправильно. Надо нормально смотреть, через визир. Поводил прибором, крупных засветок нет. И убрал. Теперь только возле здания достану. В группе сталкеров, тепловизоры, есть прибор вспомогательный. Основная работа при недостаточной видимости идет через ПНВ. Хороший, дорогой, бесподсветочный ночник наше все. Изрядно мифологизированный тепловизор зачастую неудобен и неинформативен. Сглаживает, а то и просто стирает ландшафт, показывая иной раз отчетливый силуэт косули на ровном однородном фоне. Вообще без подстилающей поверхности. Он же разницу температур считывает, а не рельеф. К примеру, треть поляны в тени. С одной стороны глина, с другой чернозем, упавшие деревья. Вот он все это не покажет. А то, что кусты имеют одинаковую температуру, так прибор не виноват. Вот и изобразит монотон вместо ветра. Мешает многое. Греющиеся в глубине торф, гнилушки. Порой глядишь на россыпь пятен в лесу и понять не можешь, что это такое. Так что это не панацея. А мой ПНВ дает полную картинку. Нормальные тепловизоры запредельно дорогие. И поэтому, как мне порой думается, число реальных практиков, использования их в деле на Земле 5, равно всем таковым на Земле старой. Мешает и мифология, типа горячий ствол автомата все увидят сразу и издалека, или без теплоотражающей накидки хана. Да хрен там. Очевидно, что матрица тепловизора по разрешению и близко не достигает фотокамер. Мелких деталей ты на расстоянии не увидишь. Это могут делать только мощные стационарные приборы, которых, как показывает мировая практика, никогда нет там, где есть террорист или диверсант. А накидка? Присядь за валун и все дела. Мы уже влетали с этой проблемой. Осмотрелись? Нет никого. Ура! Только пошли? Медведь из-за бугорка метров 50 всего. Нормально. И это еще одна особенность прибора. Расслабляет. Излишне успокаивает. Но среди деревьев, живака, он показывает сразу и четко. В промышленном здании, в городе, в заброшенном строении, тепловизор очень хорош, даже незаменим. Поверхности ровные, планировки ожидаемы, расстояния крошечные. Но боев в городе у нас, слава богу, нет. А вот возможности используем. Заходишь в заброшенную избу или локалку, и направляешь зрачок матрицы на пол. Есть ли на поверхностях остаточное тепло? Ага, следы на полу остывают. Кто-то тут недавно постоял. Одно плохо, что вся эта хренация прилично жрет аккумуляторы. Впрочем, это тебя дисциплинирует, не дает угасать сформировавшимся рефлексом и хорошей сталкерской чуйки, самому главному прибору. Оставив натовский вещмешок на земле, я пошел к дому. Стоп. Посмотрим еще раз. Гляди-ка. Зайчище в кустах сидит. Замер. Раз. И нет его. А он просто присел. Земля скрыла. Хорошо. Идем дальше. На подходе к внушительному высокому срубу я дернулся. Прямо передо мной зашуршала трава. Это полос паразит. Удираю. Их тут будет много. Сербы предупреждали. Уф, напугал. Открыв дверь, я быстро осмотрел поверхности на остаточное. Никаких признаков присутствия. Здание пустое. Да, солидное сооружение. Постоянно хочется назвать его огромным. Камин холоден, следов нет. Нигде не гниет недавно брошенная еда. Пусто. Перед уходом с насиженного места. Сербы вычистили всю до нитки. Осталась лишь грубая мебель, длинные дощатые лавки и пара тяжелых не утащишь столов. Ну и хорошо. Такие здания устроены специфично. Большой прямоугольник внутри разделен на два объема. Пяти стенок, по сути. В меньшем объеме живут люди, там камин, три узких окна и ход на огромный чердак. В большей половине, собственно, стартовая локалка. Поэтому в торце здания есть массивные ворота, технику выводить. Ее и вывели, точнее увели, уже арабы. Угнали в египетские стойла. Недалеко от сруба, между деревьями, висят остатки детских качелей. Обтрепанный пеньковый канат изгнанной сербы снимать не стали. Оставили как символ возвращения. Еще не встретив нас, собирались, как только добудут стволы, вернуться к нормальному жилью. Настырные они, ребята, уважаю. Я медленно обошел огромный красноватый струб, запоминая местность, особенности ландшафта. Ворота сербы заперли надежно. Само сооружение, как и аналоги других мест дислокации монокластеров на этой стороне междуречия, разбирать и вывозить не стали. Далеко, долго, муторно. Оставили в виде складов деловой древесины. И на случай возвращения людей анклава в эти места. Вот это время и наступило. А места тут годные, вполне можно ставить заставу с поселком. Дичи здесь очень много, и дичь богата видами. В данной ландшафтной локации животный мир более разнообразен, чем у нас. На границе степи и леса водятся шакалы и лисы, больше копытных, птиц. На небольших лесных озерцах гнездятся утки. Про рыси я уже говорил. А вот леопард пока более легендарен, чем выявлен. Вроде кто-то и когда-то его видел, но подтверждений нет. Кроме зубра, газели и сайги, казаки встречали и тарпана. С этой стороны междуречия равнина больше похожа на саванну. С нашей на донскую степь. Но везде заправляют птицы. Они тут главные. Степной орел и дрофа, лунь, пустельга, жаворонки, непременные вороны. Летают перепела, не такие уж и вкусные, между прочим. Серые куропатки, соловушки и стрепеты. Большинство из них гнездится прямо на земле, порой на квадре проехать сложно. В лесу свои пернатые хозяйничают. Ну и наши знаменитые большие черные птицы. Уже прилетели сволочи. Но противники добрые. Скорее всего, где-то в Междуречии, к югу, в степи, есть каменные останцы или скальные группы, площадки подскока кондоров, позволяющие им контролировать огромную площадь, а не только держать зону южного хребта. Прилетели они к станице, приятно удивились обилию кур, гусей и уточек и двум молодым коровкам, Жители трех поселений напряглись, встрепенулись. Проблема. Раньше думали, что ареал черных начинается южнее. До Заостровской кондоры не достанут. Надо бы начинать их отстреливать. Но ни времени, ни людей на это нет. Пошло время природных ништяков. Одно сеется, другое пашится. Три хуцика и колесный трактор-попрошайка работают постоянно. Времени постоянно не хватает, что-то всегда отвлекает от намеченных планов, например, в предгория Южного Хребта так и не обследованы. А один казачий полуэскадрон постоянно на войне. Сотников заключил с египтянами договор, и теперь эти бесы помогают арабцам бомбить негритянские банды. Но в арабо-африканские разборки они не вмешиваются, там свои укусы. Вот пусть и кусаются. А негры все не уймутся. Сколько же их там? Достаточно посмотреть на староземную карту и посчитать африканские государства. Мало того, смотрящие в африканском вопросе, похоже, решили особо не разбираться юридически и политически с госграницами, мини-государствами, которых никто не признает, самостоятельно поделенными странами-территориями и насовали монокластеры на чуть ли не каждому племени. А может быть и так, что этот огромный враждебный конгломерат является для европеоидов неким суперраздражителем. Именно такую версию выдвинул Ватиков. Многие ее приняли. Африканцы устойчиво сидят по обеим сторонам от Волги. С нашей стороны реки главным узусулом являются эфиопы-селективщики. С египетской – селективный кластер ЮАР «Форт Притория». Но жители радужной страны сами пока в драку не лезут, их вообще еще никто из наших или египтян не видел. Война с африканцами идет вяло, но не без потерь. Не так давно конголезцы убили Степу Корзуна, троих подранили. Поставили мужику памятник на хорошем месте, косогор над Волгой, поклялись люто отомстить. Погоревала станица, как и все мы вместе с ней, и дальше живет. Гонголеццам теперь не позавидуешь. Вырежут их теперь казаки под корень. Заостровская самое богатое поселение Анклава. Туда переводят все посевы зерновых. В зоне замка земля похуже, под корнеплоды пойдет. Отдано введение государственной агрофирмы. Там работники наемные. Для станицы заканчивают модульную сборку нашего первого комбайна фирмы DUTZ-FAR. Самого маленького в модельной серии. Казачки наши есть люди-государевые. И кроме доходов от общинного сельхозпредприятия имеют жалование. В мирное время небольшое, на боевых нормально. Ну Но и часть трофеев, святое дело, хрен все учтешь. Дождя нет, тучи не рассеиваются. Низкое серое небо пока ведет себя тихо. Хотя ночью с донжона было видно, как на западе сверкали молнии. Самая лучшая в данной ситуации погода. Пара перстых трясогузок уже взлетела на крышу. Сидят на коньке. По-хозяйски. Синхронно качают хвостиками. Внимательно смотрят на меня. Не обидишь? Не жадина? Привет, птички певчие и не очень. Я свой. Я добрый дядя, без рогатки. Даже хлебца вам накидаю по всем кустикам. Подкормлю. Только уж следите за пришлыми. Дайте знать сталкеру о непрошенных гостях. И стрелять мы тут не будем, особенно птиц. А за цесарочкой подальше отойдем, не бойтесь. Все идет по старой отработанной схеме. Сколько я таких объектов осмотрел? Кстати, а почему не посчитать при случае? Я же их все фотографирую, типа коллекция. Птички не улетают, все так же смотрят с интересом. Вижу, дадут знать. Подружимся. Еще и пару соек прикормим. Тогда охрана объекта будет получше любых схем с датчиками движения. Пернатые электричество не просят. На ежика или лесу не сработают. Костет, единственный из нас настоящий охотник с практикой одиночного проживания в лесах, научил такому фокусу. Подружись с птичками, а потом начинай им демонстративно показывать свои опасения. Стоишь, разговариваешь с ними тихо, а потом резко оборачиваешься, будто смертельно испугался, и смотришь куда-нибудь в сторону леса. Они тут же глаза туда, и вскоре понимают, что тебя заботит, начинают самым настоящим образом предупреждать, причем именно и только о чужом живом. Поэтому сухари у меня целый пакет, и водички налью в двух местах. Практика! Тут Ведь уже, что мы, что ребята из патруля, почти дерсу у залы, вжились. Удовлетворенный осмотром здания, местности и общей обстановкой вокруг, я пошел обратно. Эльза скоро опять прилетит, привезет Монгола, и к этому времени мне нужно позаботиться об установке границ выбранной ВПП, поставить ветровик. Чувствую, что авиабаза у нас тут надолго встанет. А казачки поедут из Заостровской на квадрах с прицепами. Повезут много груза. Вот тогда и начнется нормальное оборудование площадки. Дальше больше. Мужики притащат топливо, в заправочный комплекс. Навес нужно будет сделать. Много работы. И все в сжатые сроки. Ибо и разведпланы большие. Долго нам тут сидеть некогда. Белые знаки границ, стандартную Т и ветровой конус я установил быстро. Все заранее предусмотрено. Теперь только что родившаяся ВПП будет ждать и провожать борта, скучать по самолетам. И когда только второй сделаем, да будем? Мужики пытаются использовать остатки сгоревшего, но вяло. Нужен пассионарий, катализатор процесса. Сирич – летчик, причем не какой-нибудь там ученик Эльзы, который с большой долей вероятности угробит или хотя бы повредит единственный аэроплан Анклава, а нормальный, опытный, с налетом. Но еще одного летчика пока нет. Так, а ручей тут где? Глянул на хорошего уровня подробности сербскую схему с пометками гоблина и казаков. Ага, все ясно. Это в двух шагах, как раз там, где орешник кончается. Ну что же, Можно пока растопить камин, набрать воды, в котелке поставить чай. Я за дровами пошел, птички. Птахи дружно кивнули, и как только я отошел на пять шагов, спрыгнули вниз к здоровенному сухарю. Точно, подружимся. Принес сушняка, раскочегарил камин, поставил котелок. Вроде все. Теперь мне остается только ждать монгола. Я вышел из здания, посмотрел вдаль по часам уже пора бы. Эльза опять пойдет к выбранной площадке на бреющем, но в бинокль я их замечу. А пока... Пока можно и рассказать, как и зачем я тут оказался и что мы всей группой в этих дальних далях собираемся делать. Но для этого нам придется вернуться к событиям позавчерашнего дня, точнее вечера. С чего начать? Да, пожалуй, вот отсюда. «Нет, вы мне скажите, что все это значит!» В третий раз, вскакивая с места, прокричала невысокая полноватая дамочка. «Вы что, издеваетесь надо мной?» Диванчики у шерифа хорошие, удобные. Мебельщики все сделали добротно, обшили натуральной кожей. Черт, по привычке так думаю. Но откуда тут не натурально? Они же сработали и длинную скамейку, что стоит вдоль стены. Все четко, по эскизам заказчика. Только вот. Вышло традиционно. Диванчики получились вполне кгб а лавочка-скамеечка какая-то вся пенитенциарная, судебно-исполнительная. Раньше такие в народных судах и стояли. Видел в паре сибирских поселков. Наверное, вот это и называется казенная мебель. Надо же умудриться сделать такое по своему желанию, да еще и кастомным способом. А вот так. «Преемственность ауры — вечная память. Интересно, у американских шерифов подобная аура в кабинетах наблюдается или сплошной унифицированный стандарт «малый офис»?» «Гражданочка, вы присядьте, успокойтесь», — мягко предложил укусников. «Я вам уже многое объяснил. Просто нужно начать осознавать». «Что вы такое несете?» — женщина слегка откинула тело назад. Поправила очки на носу, словно стараясь разглядеть на лица получше. Повернулась к мужу, затрясла щечками. — Нет, ну это же просто бред какой-то. Жора, ну ты-то что молчишь? Что ты как воды в рот набрал? Ты мужчина или нет? — Зина, помолчи. Жора задумчив и собран. Он что-то основное уже вкурил, но жене в понималках пока помогать не собирается, что-то прикидывает. А то предложение мужа возмутило до кончиков волос. «Что?» «Ну нет!» Тетка решительно ткнула в укусниковый пальцем с остатками крутого, как я заметил, маникюра. «Кто вы по званию?» «Шериф», — внушительно заявил Петр, подняв на нее глаза. «Шериф, замка Россия, начальник полиции Анклава». «Чего?» «Вы что тут, деточки, в ковбоев играете?» «Кино снимаете с индейцами?» Возмутительница спокойствия нырнула в сумочку, вытащила простенький мобильник. «Вот я вас сниму сейчас на сотовый, а потом этот ролик выложу в интернет. Пусть все видят, как вы работаете. И не вздумайте мне мешать!» Шериф и не думал. Укусников привычно поправил воротничок, выпрямил свой легендарный галстук Бола, на бляхе которого красовался знак «РЮ» и откинулся на стуле чуть сместившись так, чтобы в кадр попал флаг Анклава, стоящий на подставке в углу кабинета. Артист? У него целая куча этих роликов. Коллекционирует. В интернет она выложит. Ага. Это он все вытащит и выложит. Укусников давно практикуют выдергивание каналом старых паспортов всех новеньких, как медицинских карт на радость Зингерши. Досье из органов, если такое имеется. Судимости. С пробивкой по всем староземным базам. Дополнительная проверка мало ли, вдруг какой педофил или маньяк сплывет. Кого-то проверяет особо. Скажем, английскую маникюрщицу он пробивал плотно. Кабинет нашего шерифа с прилагающимися помещениями за кутками пожалуй самое государственное и самое административное помещение замка. Кроме госфлага, тут имеются и другие символы мощи закона. На стенах в табличках висят положения и инструкции. На столе два черных проводных телефона. Связь с диспетчерской и с главным. Рация. Дополняют антураж добытые в здании ОВД ментовские же профилактические плакаты. В основном про подростковую преступность. Обалдеть можно. Это как машина времени. Отдельной специей красуется кованая решетка крошечного обезьянника. Основной КПЗ у него в подвале замка, чумовое местечко. Но и гордость сцены, тщательно сделанный столером стын с надписью «Их разыскивает полиция», где на всех вошедших смотрит отвратительная компьютерная рожа единственного на сегодняшний день беглого. Парни из старших классов творили. У них есть компьютерная мастерская, наша светлая вчерашняя. Пожалел бы беглеца, поди сожрали уже. Стол для помощников почти всегда пуст. Петр своих скорохватов дергает только на операции, когда едет банду брать. А хлопцы у него вполне годные. Жаль, сталкеры их не подпишешь. Мужику все устраивает. А что? Живут себе в посаде, в самом элегантном месте анклава. Порой выезжают на разборки с редкими пострелушками. Но частыми рукопашками. Статусные серебряные звезды-жетоны у парней есть. Серебряные – это значит серебряные, то есть из чистого серебра. А у Кусникова, между прочим, звезда золотая. Женщины сразу понимают. Это не единственный схрон шерифа. С недавних пор ему и в Берлине комнатку отвели. Правда, там флаг не стоит, чтобы не будоражить народ раньше времени. Пока его полномочия определены временным договором между нами и немцами до проведения в июле референдума о полном присоединении но с сохранением Берлина статуса вольного города. А до этого времени наши немцы, уже прилично расселившиеся по всему Анклаву, думают. Остальные тоже думают, что дадут смотрящие. Практически все уже согласились с Гольдбрехом, что присоединение селективки, о чем так долго мечталось, смотрящие нам не зачтут. Споры идут об одном. Посчитается немецкая община монокластером или нет? Большинство до недавнего времени были за этот вариант, кроме шерифа, который не так давно на брифинге в башне, традиционно просидев весь вечер тихо, неожиданно для всех заявил. А я считаю, что немцев потянут по статье монокластера, но с отягчающими пункт 2, то есть за совершение во множественном составе. Все и замерли, ожидая пояснений которые последовали незамедлительно. Пришьют не просто монокластер, а самостоятельно сформировавшийся и устоявшийся супер-монокластер, позже добровольно влившийся в состав большого банформирования. А это особая статья. Во как. И я на его стороне. Демченко, это лайк. Так, где тут телефон? Вот этот? «Что вы улыбаетесь, молодой человек?» «Это уже ко мне». И дёрнул нечистый посмотреть на неё все моменты. Сижу себе спокойно в сторонке, за столом помощника шерифа, просматриваю анкеты всех потеряшек, прикидываю, с кем ещё встретиться, кого дополнительно опросить по интересующим меня вопросам. «Какой здесь ближайший райцентр?» «Гражданочка, будет лучше, если вы сядете рядом с мужем». И спокойно прочитайте эту брошюру. В ней всего 6 страниц. Много времени не займет. Все так же бесстрастно продолжал настаивать укусников. Ну и нервная система у Пети. Порой просто поражаюсь. Хотя он всегда действует выверенно и отлично знает, когда пора и стоит надавить. Какая такая брошюрочка? Что у вас за шоу? Нет, уважаемый, это у нее не истерика. Она действительно все еще думает, что просто попала не туда. Их тут разыгрывают с непонятными целями. А где-то рядом есть райцентр с железнодорожным вокзалом и к нему ведет размеченное белым асфальтовое шоссе с указателями. Но с недавних пор дорожные указатели расстояния до объектов и километровые знаки у нас тоже есть. А вот с асфальтом это да. Химлаборатория научников только пробует и ищет оптимум асфальтобетона. Но АБУ в плане Ковтанюка, не просто есть. Проект готов, площадка уже заложена. Не просто им осознать. Вышли к дороге, встретили ребят из Белой Церкви. Те их подручки повели к поселку. По дороге говорят, мол, вы в другом мире. И планета не совсем та. Однако одеты незнакомцы привычно. Дорога среди родных сосен узнаваема. Деревня вполне наша, церковь стоит. Какой другой мир? а потом ведут в замок, ни разу не космический. Они врут. Зачем? С какой целью? Если провалилась группа людей, то сознание расширяется, идет размышление, спор, люди слышат других, усмиряют скандалистов. В подобной же семье забота одна. По призыву главного семейного истерика срочно бежать к станции электрички, не замечая и не анализируя ничего. «Срабатывает психологическая защита сознания истерических личностей, трудно перестраивающихся в резко измененной обстановке». «Гражданочка!» — в голосе укусникова зазвенел тяжелый металл. «Умеет он?» «Мент все-таки». Ведите себя тише! Вы в присутственном месте!» «Не, Жор, ты это слышишь, а?» — глупо хихикнула женщина. «Нет, скажите честно, вы что, действительно полицейский?» Вы как вообще аттестацию прошли? Это же полный непрофессионализм!» Петр покладисто кивнул. «Хорошо, хорошо, но брошюру прочитать нужно». «Да не буду я ничего читать!» Женщина демонстративно сняла очки. «Немедленно приведите меня к вашему руководству!» «И все же вам лучше сделать так, как я сказал». «Еще раз, на этот раз уже сильнее надаю, Шерик, прочитать надо!» «Здесь!» «А не подслушивать потом разговоры в столовой, куда вас скоро отведут, и не выспрашивать! Там, что попало, хватая всех за рукава и пугая людей ошарелыми глазами!» Приставшая была потеряшка опять вскочила, открыла рот. «Сидеть!» «Кому сказал?» «Арестую!» «Жора!» Неизбежны слезы в два ручья. Всегда так. «Зинуля-лапа, заткнись!» Она с ужасом посмотрела на мужа и села. «Вот и хорошо, дамочка. Не волнуйтесь. Дальше все будет хорошо. Значит так, записываем. Итак, вы Георгий Иванович, машинист. Машинист фейдера ДЗ-98. Ну и на другой технике могу, только удостоверений нет», — с готовностью ответил мужчина. «Это не страшно». С вами еще проведет собеседование руководитель механослужбы. Двое детей, испуганно прижавшиеся к отцу после окрика шерифа, тут же засопливили носами. К маминам-то привыкли. Петя глянул на меня, слегка качнул головой. Да ясно. Теперь с вами, гражданочка. Ну извините, извините. Давайте я вам чаю налью. Шериф развернулся к тумбочке. И я встал. Дети настороженно посмотрели на непонятного, тихого до этой поры дяди. Ободряющий подмигнул им, подошел к шкафу, достал оттуда несколько конфет. Там у укусников всегда сладости лежат, в том числе и на такой вот случай. Опережая события, сую конфетки пацанам, не дожидаясь шерифского чая. Пусть успокоятся, вон как напугались. Присев рядом с ними, улыбнулся. «Что, парни?» «А хотите самый настоящий пистолет посмотреть, пока родители с дядей начальником разговаривают?» «Разряжен он, устой», — успокоил я отца и протянул детям свой масс. «Давайте его разберем. Вместе. Смотрите». Вскоре укусников уже более спокойной и деловой обстановки заканчивал опрос и анкетирование. «Судим, не судим? Привлекался или нет? Какие хвосты исят? Мало приятного?» Теперь с вами, гражданочка. «Зинаида Петровна я», — тихо сообщила женщина, сложенным в четверо платочком, вытирая уголки глаз. «Очень хорошо, Зинаида Петровна. Вы работали... Старший товаровед магазина «Воронежские деликатесы». 20 лет стажа, между прочим. Грамоты имею». «Вот и отлично, отлично!» «Да вы печенье берите, наше, местное. На мед случайно аллергии у деток нет?» И дети, и родители успокоились. Нормально. И специальности хорошие, легко будет пристроить. Ведь нынешние потеряшки – это не остатки былых монокластеров. Не новички первой волны, которые шли, словно предварительно отсеянные от всякой шелухи. Сейчас забрасывают кого попало. Иной разди удаешься. Из числа новеньких у нас есть уже 4 экономиста, ни черта не понимающих в экономике. Про остальные сферы знаний можно и не вспоминать. Будут начинать заново. Бывает и неожиданно. Так англичанка, привезенная от Эдгара, оказалась лондонским нейл-дизайнером. Сотников еле сдержался от хохода на собеседование. И что вы думаете? Уже делает маникюр и педикюр нашим дамам. Нормально зарабатывает. Меня осторожно дернули за локоть. Четыре любопытных глаза синими бусинками смотрят в упор. «Дядь, а вы кто?» Даже рты открыли от любопытства. — Кто? — Вы игру сталкер, знаете? — Еще бы! Режемся с Петькой. Классная, особенно третье! Ого, гражданин шериф! У вас тут тезка объявился! — Вот и здорово! Укусников оторвался от бумаг и подбегнул мальчиком. — Будем дружить. — Дядь! — Что? — А, так вот, я и есть сталкер. Точнее, командир «Сталкер». «Здорово! Петька слышал? А вы не врёте?» «Что ты? Пистолет видишь? Это я в тайнике взял. Самым настоящим!» «Круто!» После всего этого их три дня продержат в карантине. Вынуждена мера. Контакты только с медперсоналом. Просмотр видеофильмов о жизни здесь с доказательной базой в виде картинок местной фауны. Анализы, осмотры, наблюдения, вакцинация. А пока первая серьезная беседа с официальным лицом. Сколько я всего этого наслушался? Наперед все знаю, кто и что будет говорить, как реагировать. Укусников тему держит еще крепче. Все без исключения потеряшки сначала проходят через него. Как он умудряется остаться с целой башней и несорванной планкой? Знает только его первый кадровый начальник, счастливо для нас взявший Петра в органы внутренних дел Российской Федерации. Эх, если бы их, таких вот Петров-Укусниковых, было побольше на старой истерзанной земле один. Особенно тяжко, когда выводишь только что попавших. Семья, сидящая здесь, именно из таких, свеженьких. Их подобрали в первый же день. Поведение вполне типичное пока не могут в мыслях пробиться за кокон семьи. Со свежими почти всегда тяжко, но спасать потеряшек нужно именно на этой стадии. Даже термин появился – потеряшковый золотой час. Что только мы не придумывали для ускорения первого контакта. Но из всех технических мер до последнего времени лучшим был яркий луч ночного ксенонового прожектора в небо. Люди на него реально идут. FM-вещание ведется круглосуточно, но поймать его могут лишь имеющие гарнитуру к мобильнику или редчайшие счастливые владельцы небольших радиоприемников. Долгое время думали, как заставить абсолютно все трубки с симкой любого же оператора, вне зависимости от режима роуминга, опознать базовую станцию сотовой связи, которую притащить несложно. Как захватить еще живые трубки свежих потеряшек? Недавно внедрили новацию. Абсолютно КГБшную приблуду. Комплекс имитации базовой станции сотовых сетей стандарта GSM-900-1800 «Отклик-К», предназначенный для создания ложной базовой станции сотовых сетей, выборочного блокирования мобилок, имитации входящей информации с заданным абонентом, ретрансляции исходящей информации. Поставил? включил Все объекты интереса спецслужб тупо говорят через тебя. Конструктивно чудодейная прибуда выглядит моноблоком размером с дипломат, куда входит модуль управления на базе нетбука и базовая станция. Радиус захвата со стандартным ВЧ-усилителем – километр. Отклики поставили на все машины патруля. У нас два таких есть. У старост поселков. На донжоне и вышке за Островской усилители помощнее. Провалился человек, сразу схватился за сотовый. Непреложная истина. Этот фактор и хотели использовать. Если он в радиусе захвата станции, то сразу идет засечка. И первый разговор, самый важный, где ее успокоить надо и показать правильный вектор действия. Уберечь от ненужных ерзаний. Те же, кто попав сюда, прожил какой-то срок в лесу и выжил там, уже откричались. Пережили и первый шок, и самые страшные роковые думки. А передумали они много. Те, Кто оказался в группе, советовались, обменивались мнениями, многие из них что-то уже поняли. Выдержанные потеряшки, трехзвездочные, как их называют, выходят почти всегда без истерики и излишних эмоций. Вымотанные, уставшие, грязные. Они из последних сил ведут себя рационально. Слушаются безоговорочно определившегося лидера. И очень хорошо отсекают вторичное.